Глава 16. Бенгальские огни в день весеннего полнолуния. Весь день у Сони было отвратительное настроение. Уроки не делались, свитер кололся. Что это? В вершине всего нашлись бенгальские огни. <свят> Те самые, что куда-то исчезли перед самым Новым годом. Ну и вот кому они теперь нужны в апреле? И когда мама позвала обедать, на терпение лопнула. «Да я вообще не хочу есть!» «Поезжай-ка на конюшню, развейся. Не люблю, когда дети капризничают. Только недолго. Возьми часы и изволь вернуться в нормальном настроении». «Вот и поеду!» «Не забудь свитер. Ненавижу этот дурацкий свитер!» Соня сунула в карман бенгальские огни и уехала. Метро. Автобус. Интересно, а кабачок когда-нибудь видел бенгальские огни? Вот уже показались березки, забор, крыша, конюшни, а уроки. А, ну ладно, как-нибудь обойдется. Кабачок, Руслан и халва задумчиво смотрели вдаль. Соня встала рядом. Ты уже придумал желание, Руслан? Нет пока Халва, а у тебя готова речь? Конечно, у меня готова речь Вы о чем? Тайна А лошади умеют хранить тайну Вот у тебя есть тайна а, У меня есть бенгальские огни А тайна? И Соне вдруг очень захотелось, чтобы у нее была еще и тайна Но, как назло, ничего в голову не приходило Ну, хотя бы секрет Доверь мне и увидишь, как я сохраню Я расскажу, если вы мне расскажете свою тайну Придется рассказать Пусть первая говорит Да ладно, велика важность Рассказывайте Сегодня нужно загадывать желание Какое? Какое-нибудь И в полночь Думая об этом желании, надо выпить из лошадиного источника. Тогда сбудется. Это можно сделать только один раз в году, в день лошадиного полнолуния в созвездии Пегаса. Ух ты! У тебя сбывалось? Понимаешь, надо, чтобы желание было стоящим. И надо о нем думать, когда пьешь. Это сложно, только начинаешь пить, как забываешь думать Да и желания твои, овса съеденного не стоят А тебе бы только поесть да поспать Ну не всем же на крыше торчать Вы просто ничего придумать не можете Это я-то Сейчас подерутся Тогда я с вами При чем тут ты? Главное договориться с родителями Кстати, а как на это смотрят конюхи? Не знаю. Обычно мы их запираем и уходим. Как это? На ключ. Знаешь, это каждый раз такая проблема – копытом повернуть ключ. Поможешь? Должна же от тебя быть какая-то польза. М могу. А когда закроешь, посидишь, посторожишь. Нет, если я в этом участвую, то вы меня берете с собой. Вообще-то об этом никто не знает Конечно, я ничего не знаю Пойду позвоню родителям А твоя тайна Я вам потом покажу, как горят бенгальские огни Эй, при чем здесь огни? Я говорила, пусть первая говорит Надола. Ничего смешного не вижу Сложнее всего было Соне убедить родителей, что ей необходимо остаться в конюшне на ночь Зачем тебе оставаться на ночь в конюшне? Объясни нам, пожалуйста Мам, ну это очень-очень нужно Все-таки ты должна нам рассказать, зачем тебе ночевать на конюшне Пап, нужно, очень-очень-очень, ну, миленькие мои родители, ну, пожалуйста Ах, Делай, что хочешь Ну Но... Я сегодня совершенно не настроен снимать лошадь с крыши. Поняла? Договорились! Никогда еще ночь не наступала так медленно. Кабачок дулся. Кабачок, не обижайся. Мой секрет в том, что у меня нет секрета. Честное слово. Зато у меня есть бенгальские огни. Это что такое? Пойдем покажу. Не хочу. Вот попоили и покормили лошадей. Подмели пол. И Соня начала сомневаться Правда ли вечером что-то будет? Кабачок, а где этот источник? Не кричи ты так Дети спят Поперечный с полосатым Посапывали в своем углу Бачок, а кто еще об этом знает? Только лошади А если мы потеряемся? Зачем мы будем теряться? Ты что собираешься загадать? Отстань Мам, а куда они собираются ночью? Мяу. А какое сегодня число? Ах да, у них опять торжественная весенняя ночь Они идут Мяу. желание загадывать Мы, Мы тоже хотим Ночью? В лес? Ух ты! Хотим! Соня, это ты им рассказала? Хороша бы я была, конюшенная кошка Если бы не знала, куда ходят лошади в ночь весеннего полнолуния Пойди посмотри, что конюхи делают Соня послушно отправилась проведать конюхов Из-за двери был слышен телевизор Телевизор смотрят Отлично! Разбуди меня в одиннадцать Кабачок тут же заснул Соне казалось, что стрелки часов не двигаются вовсе С огромным трудом она дотерпела до одиннадцатого. Пора! Который час? Иди, запирай людей У людей по-прежнему надрывался телевизор Соня тихо повернула ключ Отлично! Пошли! Одна за другой Лошадиные тени потянулись к выходу Луна светила вовсю Весенний холод пробирал до костей Ветки шевелились, переплетались Их тени зловещими фигурами стелились по земле От холода и страха у Сони застучали зубы Вдруг кто-то выскочил у нее прямо из-под ног И побежал вперед «Эй, дылды!» Вы думаете, без вас полночь не настанет! Наглецы! С этой милкотой сплошная суета! И как они разнюхали! Тропинка сужалась. Ветки то и дело хлистали соню по лицу, в ботинках хлюпала вода. Дома уже все спят. Почему я не надела свитер? Куда я иду? Я ведь даже не знаю, что хочу. Кабачок, что мне загадать? Тебе? Да что хочешь. А вот мне-то что? Ты тоже не знаешь? Ну, что-нибудь стоящее. Кстати, что значит стоящее? У меня такое подозрение, что этого никто не знает. А зачем же тогда все идут? Надеются что-нибудь придумать. Ну, вот мы и пришли. Они вышли на поляну. Вокруг мерцали огоньки. Желтые, зеленые, красные Соня поняла, что это глаза зверей И они с кабачком стали пробираться поближе к источнику Посторонние! Не бойся, это сторожил из соседней конюшни Что значит посторонние? Здесь человек Я только посмотреть Я за нее ручаюсь, она почти лошадь Только без фокусов Кто хочет сказать? Сятушка Халва, вы здесь? Сегодня у нас праздник Весеннее исполнение желаний Главное придумать, что загадать И не забыть до поры до времени Ура! Тихо! Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? А можно мы споем? Это что-то новенькое Песня в честь весеннего полнолуния Повисла на Спасибо. А кто-нибудь хочет еще сказать или спеть? Нам бы полночь не пропустить с вашими песнями. Часы? У кого есть часы? Мы думали, после прошлого раза вы уж возьмете. Но где мы возьмем? А нам куда часы вешать? На копыта, что ли? Как я и знала, опять никто не взял часы. Ой, не могу. Ой, все желания придумали. Да, я Соня, у тебя нет часов? Есть, но я ничего не вижу. У нас есть часы. Пропустите клонному лучу. Все посторонились. Соня шагнула в лунный луч. Осталось две минуты! Две минуты. Две, ми две минуты! две минуты! Две минуты! Звери засуетились и бросились к воде. Пустите меня! Осталась одна минута! Соня зачерпнула пригоршни воды. Звери тоже приблизились к воде. Мой хвост! Отдайте а -а -а. хвост! Кому нужен ваш хвост? Пора! И тут раздался невероятный буль! Соня на мгновение подумала, что выпили всю воду. Ей даже стало жаль, что здесь больше никогда не будет источника. Она набрала в рот воды. Вода была ледяная, на зубах скрипел песок. «Что же мне загадать? Я же совсем ничего не придумала!» хорошо учиться. Ну, ерунда какая. Чтобы у меня была лошадь. А зачем мне лошадь? У меня есть кабачок. Чтобы мы выиграли соревнования. Нет, ну совсем по детски Папа бы загадал, чтобы я выросла хорошим человеком. А мама? Ну, наверное, чтобы не было дизентерии. Соня была готова заплакать. К тому же она поняла, что уронила часы. <гас> кабачок! Но вокруг все так хлюпало, что Сонин голос утонул вместе с часами. Часы-то папины, надо доставать. Она пошарила рукой в ледяной воде. Как холодно и ничего не видно. А -а -а! Да, у меня же есть бенгальские. Она чиркнула спичкой, а дальше никто в точности не может сказать, что случилось дальше, потому что вдруг все бросились на утёк. Кто-то ясно видел огненный шар. Кто-то говорил, что упала звезда. Впрочем, все были уверены, что если какие желания избудутся, то загаданные в эту весеннюю ночь. Когда догорел бенгальский огонь, Соня обнаружила, что вокруг никого нет. Зато часы нашла. «Кабачок!» «Я тут!» Не знаешь, что это было? Что? То, что горело. Бенгальский огонь. Это ты устроила? Я. Хочешь, еще зажгу. У меня еще девять штук. А все-то перепугались. Они шли и жгли бенгальские огни. А когда они подходили к конюшне, кабачок сказал. Мне кажется, у меня сегодня получилось. Что? Пить И думать одновременно. Да? А что ты загадал? Я загадал, чтобы все было хорошо. А что все? Ну, вообще все. А -а -а. И Соня подумала, что более стоящего желания сложно придумать. И теперь, если ей кажется, что все хорошо, она знает. Это потому, что одна рыжая лошадка так захотела. Кстати. Дизентерии не было Здравствуй, лошадь